Глава восемнадцатая. Погоня. Катиев племе обнаружилось в одной из трех кают. Честнота и функциональность, присущие всем типам фрегатов. Межсистемные отличаются от легких несколько большими размерами из-за необходимости размещения запаса топлива и более габаритных генераторов свертывания пространства. Вооружение и внутренние отсеки зачастую схожи. Каюта предназначалась для двоих обитателей. Девушка полулежала в койке, трансформированной под ложемент. Рядом находился один из членов экипажа, наверняка присматривающий за пленницей. И что странно, оба были облачены в скафандры. Правда, Кэти в легкие, но тем не менее. С Андрея, кстати, брони скафандр также не сняли, разве только лыше или ранцевого двигателя. Ты как, девочка? поинтересовался Леднев. Сам догадаешься. С горькой ухмылкой в ответ поинтересовалась она. Извини, я был уверен, что у них нет шансов против моей брони. Да ладно, я и сама хороша. Не подумала, что Охон может оставить им их выигрыш в обмен на нас. Ну все, полюбезничали не хватит. Хмыкнув, оборвал их капитан. Иди за мной, обратился он к Ледневу. Его зачем-то привели в ходовую рубку и усадили в свободный лагермент. При этом пристегнули к подлокотникам посредством композитных наручников. С такими даже его экзоскелет не вдруг справится. Но наемники рисковать не стали и деактивировали его скафандр. Рубка вовсе не пустовала. Пилот находился на своем месте и управлял кораблем. Стандартный экипаж фрегата состоит из пяти человек: капитана, пилота, навигатора, инженера и канонира. Похоже, он видел всех. Только непонятно, отчего они в скафандрах. Ожидали боя с ним? Но ведь у него не было шанса вырваться за пределы арены на исправном истребителе. Ну и к чему все это? удивился Андрей. «Просто посиди молча. У тебя еще будет время поговорить», – отмахнулся от вопроса капитан. «Таркин, может, объяснишь, что все это означает?» – послышался голос Ахона, а на визоре появилось его изображение. Только теперь Андрей сообразил, что наемники все это время вели прямую трансляцию. «Видеоотчет о проделанной работе?» «Ну, как вариант». «Мы всего лишь выполняем наши договоренности». Пожав плечами и устраиваясь в своем лейб-командире, ответил тот. Но ты и не торопишься с разворотом. Не вижу причин для экстренных маневров. Мы ведь не в бою. А почему тебе не начать торможение или хотя бы не уменьшить стягу маршевых двигателей? В этом ты также не видишь смысла. Не стоит со мной играть, парень. И в мыслях не было. Я очень на это надеюсь, потому что вам на перехват уже вышли два легких фрегата. Вообще-то это серьезно. Каждый из них по огневой мощи сопоставим с этим кораблем и превысит его в скорости. Разгон для внутрисистемного прыжка требует вдвое меньшего времени, так что из затеи с побегом ничего хорошего не выйдет. Однако Таркин решил по-своему. Как только члены экипажа заняли свои места, он подал знак пилоту, и тот врубил форсаж. Многократная перегрузка тут же вдавила Андрея в ложемент. Ничего общего с тем, что бывало на истребителе. Тот все же куда резвее, но все одно чувствительно. Зря ты так, парень. Покачав головой, произнес хозяин станции. Извините, господин Ахон, но я привык честно торговать своей кровью. Эта девица заключила со мной контракт первой. Переговоры с вами – это всего лишь шеловка. Красивый жест, но глупый. «Как видишь, я не собирался доверять тебе полностью, и кое-что предпринял». «Даже и не думал сомневаться в вашей предусмотрительности, господин Ахон. Конец связи». «Он этого не простит», — не удержался от замечания Андрей. «Бесполезный разговор», — отмахнулся от пропавшего изображения капитан. «А насчет «не простит» пусть становится в очередь. Извини за этот маскарад, но нам нужно было выиграть время». «Для чего?» Чтобы укрыться в мертвой зоне силовых полей арены, быстро их не отключить, а мы за это время успеем выскочить за пределы действительного огня батареи станции, пояснил капитан, протягивая руку к Ледневу и активируя его скафандр. Руки сам освободишь. Но останутся фрегаты, возразил Андрей, прилагая усилия, чтобы разорвать путы. Экзоскелет не подвел, композитные хомуты лопнули с глухим хлопком. «Вот интересно, местные достигли таких высот, а кое в чем так и не преуспели. К примеру, силовые лучи используют направо и налево, а силовых наручников у них нет. Как остаются фантастикой и те же виброножи». «С фрегатами придется решать», – легко согласился Таркин. Сказать, что Леднев почувствовал облегчение, это не сказать ничего. Он был откровенно рад». Конечно, есть вариант погибнуть под огнем отправившихся в погоню кораблей, но тогда уж лучше бы безвременно, их ведь могут и оживить, если не будет поврежден мозг. И да, есть варианты, когда смерть куда предпочтительней. К примеру, этот ублюдок Ахон мог воспользоваться методикой тех же багрийцев и превратить Андрея в раба, с восторгом вылизывающего его зад. Не исключал Леднев подобного. Как и того, что нынешний чемпион именно этим и занимается. Можно ведь пускать слюни при виде хозяина, но при этом сохранить все свои знания и боевые навыки. Ты можешь объяснить, что тут произошло? – поинтересовался Андрей. Оно, конечно, перегрузка, которая, учитывая режим форсажа, постепенно нарастала. Но фрегат все же не истребитель, и о запредельных показателях говорить с ним приходилось. Так что общению по большому счету ничего не мешало, а время для этого было. Преследователям, конечно, не потребуется прыжок на максимальную дистанцию, но даже для самого короткого скачка необходима расчетная скорость выхода в подпространство. А чего тут объяснять? Хмыкнул капитан. Все шло как по нотам, пока ты не сообщил о том, что потерял капсулу. Едва мы сунулись в запретную зону, как безопасности Ахона сложили два и два, и очень скоро он вышел с нами на связь, предложил сделку. Я согласился. Вот, собственно, и все. Ясно. Но повторюсь, ты нажил себе врага. Как я уже говорил, пусть становится в очередь. Ты на этот счет не переживай. Мы с парнями давно уже под смертью ходим и иной судьбы не хотим. Лучше подумай, куда тебя доставить. Здесь планы остаются прежними. Уверен? Ну, о них-то ему знать не откуда. Так что, да, уверен. Разумеется, если сумеем сбросить погоню. Это уж непременно, заверил капитан. Можно еще вопрос? Спрашивай. А что я делаю в ходовой рубке? Не думал, что здесь есть место зрителям. Ты не зритель, а наниматель и должен знать, что мы придерживались буквы договора до конца. Если мы погибнем, то какое это имеет значение? Сегодня сложно погибнуть безвременно, но даже если и так, ты знаешь, и я знаю, что ты знаешь. Словом, это наши тараканы. Не понял, не разоряйся. Вот и хорошо. Предположения Таркина оправдались на все сто. Ни одна из батареи станции так и не выстрелила. Относительно действий погони капитан также не ошибся. Лагайре, как назывался корабль наемников, для набора скорости в режиме форсажа требовалось два часа. Правда, расход топлива увеличивался вдвое, уменьшая количество прыжков до трех. В обычном режиме на разгон требовалось четыре часа. Легкие фрегаты в режиме форсажа способны совершать внутрисистемные прыжки в течение часа на дистанцию до пятидесяти астрономических единиц. Они не уступали в скорости и имели запас хода, чтобы повиснуть на беглецах бульдерьерами, ну и врезать по сопатке, как же без этого. Любая попытка маневрирования и выхода из-под обстрела означала снижение скорости и увеличение времени разгона. Капитан, гончие вышли на расчетную скорость и готовы к прыжку, доложил навигатор. Принял, Гаррет, готовься. Это уже к канониру. Есть, босс. И тут же Андрей почувствовал легкую вибрацию, свидетельствующую о сходе с направляющих ракет. Мониторка на ниро увидеть он не мог, зато капитана очень даже. Поэтому отчетливо рассмотрел залп из обоих установок РМД. Согласно выведенным данным фрегат выпустил все восемь ракет малой дальности. На взгляд Андрея все это богатство летело в белый свет как в копейку. Отметки преследователей одна за другой мигнули и пропали с экрана сканера с небольшим опозданием после залпа. Леднев не взялся бы даже предположить, в каком секторе корабли появятся в следующее мгновение, разве только где-то неподалеку от них. Но экипаж Лагайры уже давно возится в этой песочнице. Соответствующая тактическая подготовка, помноженная на боевой опыт и чутье, вырабатывающиеся с годами. И вот уже можно прогнозировать действия противника. Ничем иным Андрей не мог объяснить то, что случилось дальше. Фрегат преследователей показался впереди и слева от них. И в это невозможно было поверить, но ракеты проделали уже половину пути именно в этом направлении. Пальцы канонира запорхали над клавиатурой с невероятной быстротой. Траектория ракет немного изменилась. Боеголовки уверенно захватили цели. Вышедший из подпространства корабль непродолжительное время глух и слеп, потом, наконец, прозревает. Его аппаратура проходит перезагрузку. Какое-то время необходимо на оценку обстановки экипажем и экипажем. Ввод соответствующих команд, обработка данных, захват целей, реакция отзывового оружия. Все это происходит быстро, очень быстро, но все же занимает какое-то время. Все зависит от класса корабля. Состояние и поколение оборудования на борту, выучки экипажа и опыта самого из кино. У боевых фрегатов на это уходит в среднем шесть секунд. Вроде и немного, но в то же время эта малость идет в актив противнику. Преследователи успели выставить энергетический щит, их игла мета открыли огонь по приближающейся волне ракет и даже одну из них сбили. Огонь из пушек по сверхмалым скоростным целям оказался безрезультатным. Установки отстрелили ловушки, увлекшие за собой одну из ракет. А вот с запуском РМД вышла заминка. Скорее всего, артиллерист решил переключить их в режим противоракет. Времени занимает это не так много, но как результат он не сумел задействовать ракеты ни для атаки, ни в обороне. Шесть прорвавшихся ракетноемников снесли щит преследователя. Две из них впились в корпус корабля, пробив обшивку и повредив его. Не уничтожили. В результате полученных повреждений фрегат потерял ход, но не вышел из боя, вернее, не должен был. Точку на его дальнейшем участии в бою поставили две артиллерийские установки лагайры. Их снаряды вгрызлись в незащищенный силовым полем борт в районе ходовой рубки. Благодаря сенсорам, приблизившим картинку, Андрей четко видел, как в обшивке возникают дыры, многократно превышающие диаметр стальных болванок. Никаких сомнений, что мостик разрушен, а находившиеся там, скорее всего, погибли. Даже если и не так, то управление кораблем и вооружением вышло из строя. Пока оставшиеся сумеют перейти на резервное управление, беглец уже выйдет из зоны поражения. Разве что они атакуют торпедой? Но опять же, все зависит от того, насколько быстро они управлятся. Послышался характерный стрекотыгламетов. Понятно, что самих выстрелов экипаж не мог слышать. Имитацию стрельбы выдавал и Скин. Это позволяло задействовать в работе еще и слух, что в общем и целом оказывало положительное влияние на действия оператора, в данном случае навигатора. Пару хлопков стартовавших ловушек. На истребителе Андрей еще умел уловить легкие, едва уловимые толчки. Здесь можно было не напрягаться, слишком большая разница в массе. Слышна только имитация звуков, выдаваемая из кином. Лагайро продолжал разгон, придерживаясь строго заданного курса. Скорость постоянно росла и, учитывая режим форсажа, все яственнее давала о себе знать посредством перегрузки. а потому фрегат представлял собой прекрасную цель, и второй преследователь не применил этим воспользоваться, атаковав беглеца восемью РМД и торпедой. Однако Гарретт недаром ел свой хлеб. Оказывается, он успел перезарядить установки РМД противоракетами, и едва отработав арт-установками по первому фрегату, тут же запустил их в полет. Как результат, торпеда получила добрый заряд картечи и сбилась с курса. Впрочем, даже попади она в Лагаиро, это были бы уже просто обломки. Две РМД сбитые игламетами, четыре противоракетами, пара прорвалась таки к цели и детонировала на силовом щите, ожидаемо просадив его в половину. Следом долетели и пушечные снаряды. Они также внесли свою лепту в истощение силового поля, но более чем скромную. Вероятно, расчет был уже на добивание. Пушка не способна вести непрерывный контроль из-за необходимости перезарядки конденсаторов. Максимальное количество снарядов в одном залпе ограничивалось десятком. Как следствие, вести огонь из арту установки по силовому полю стальными болванками, лишёнными начинки в виде взрывчатки, попросту неэффективно. Андрей подумал было, что вот сейчас наемники сосредоточатся на атаке, но капитан решил бросить все силы на оборону. Отправлять в атаку одну торпеду без поддержки РМД значит обречь ее на расстрел игламетов. Шанс прорваться есть, но невеликий. Ну и к чему расходовать дорогую ракету? Как понял Андрей с четвертым поколением у наемников дела обстояли не очень. Похоже, что всего имеющееся они продали ему. Уж больно плата была заманчивой, ну и перспективы. На экране сканера появились еще четыре фрегата, и направление вектора движения недвусмысленно указывало на их намерения. Как видно, господин Ахон, понадеившись на двойное превосходство, осознал свою ошибку и теперь стремился ее исправить. А значит, времени у беглецов в притирку. Стоит хотя бы немного сбить разгон, и они обречены. Понимал это и капитан. Поэтому приказал готовить полный залп, на который противник ответил своим. И вновь восемь ракеты, торпеда преследователей. Только на этот раз встречать их будет всего лишь пара игламетов. Весьма скромно, если не сказать больше. Но, как видно, Таркин знает, что делает. Да и у остальных не наблюдается и тени сомнения. Так верят в своего капитана? Не сомневаются в том, что вывернуться? Или они просто смирились с мыслью о неизбежной гибели? Вопросы, вопросы, вопросы. Андрею отведена лишь роль зрителя и повлиять на ситуацию он никак не может. Значит, только остается, что задаваться этими самыми вопросами. Не дергать же экипаж, который сейчас занят по самую маковку. Разгон полностью перепоручен бортовому и скину пилот же принял у навигатора под свое управление одну из установок игломета. Ручное управление при соответствующей подготовке все же эффективнее и скина. Торпеду разобрали иглометы. Кто там отличился, навигатор или пилот, непонятно, но это и не важно. Ракетам свернули мозги ложные цели и ловушки, выброшенные из установок щедрой рукой. Таркен все же кое-что оставил и себе. Скорее всего, он и их продал бы, но Андрею больше было не нужно. С пушками противника ничего поделать не смогли. Они в очередной раз отличились, вгрызвшись в силовой щит, но, как и прежде, с результативностью у них было так себе. Несколько удачных залпов, что обуславливалось неизменным курсом и равномерной нарастающей скоростью, но снять преследователю удалось всего лишь пять процентов щита. А вот привет от лагайры был сокрушительным. Противнику удалось сбить наведение двух ракет и уничтожить еще пару. Зато оставшиеся и торпеда достигли цели. Щит лопнул, словно его и не было. От фрегата полетело облако обломков от мелких до солидных фрагментов обшивки. Все же торпеда для такого кораблика это более чем серьезно, даже без термоядерной боеголовки. Вот и все, хмыкнул, заметил капитан. Андрей глянул на сканер. Преследователи все еще продолжали разгон, но уже очевидно, что они не успевают. Согласно показаниям бортового эскина, противникам не хватает всего-то десяти минут, но в данных условиях это много, очень много.